Глава одиннадцатая. «Скрытого в человеке зверя не остановить хлыстом дрессировщика. Только правильная комбинация стали и свинца способна на это». Майор Людмила Павличенко. «Этот день будут еще долго помнить и горожане, и гости столицы. И будут помнить, как день производства лейтенанта Толго, и никак иначе». Десятки ресторанов принимали ветеранов, инвалидов и служащих армии и флота, отдавая дань всем тем, кто защищает покой и мирный сон наших граждан. Для них курились многочисленные кухни, и рестораторы спешили выставить угощения для всех тех, кому не хватило мест в зале. Для них крупнейшие виноторговцы выставляли огромные бочки с вином, и для них над городом сверкал салют, оплаченный и организованный крупным промышленником Аргалом Шидо. Даже девочки из заведений в эту ночь обслуживали только тех, у кого на груди есть боевые медали и ордена, и исключительно бесплатно. И очень символично, что праздник этот случился именно в седьмой день пятого месяца, когда Герат Великий встретил на перевале Ларос бесчисленные орды шиморцев, преградив им путь с горской солдаты и офицеров штурмодесантной роты. Тот день по праву вошел славной датой во все календари, но до сих пор отмечали праздник только военнослужащие. И вот теперь, через 1600 лет, справедливость восторжествовала, и граждане Геррата отдают дань, памяти и чести славным воинам нашего королевства. Огни Сартала, вечерний выпуск. Редакционная статья. Архал, столица Геррата. Сартал. Оглушительную пощечину, которую получил Шимор, обсуждала вся планета. Кто-то смеялся, кто-то предрекал ужасы и разорения и, более всего, скандалили сами жители республики. В газетах и разговорах они, все как один, собирались войной на Герат и быстро захватывали его в ходе молниеносной войны, деля все богатство страны между жителями Шимора. Но шиморцы уже очень давно разучились воевать, а умели лишь грабить, причем не вступая в бой с армией, поэтому дальше разговоров дело не шло. Тем не менее, удар, нанесенный гератцами, требовал ответа. И воспаленные жаждой мести мозги шиморцев родили дивную в своей новизне мысль нанять по всей планете вольные отряды и бросить их на герат. Причем нанимать предполагалось втайне, но развешивая объявление об этом на всех столбах. Кроме того, предполагалось сколотить мощную антигератскую военную коалицию из таких же обиженных стран, как Шимор, и также отправить их на войну. Если бы об этих планах узнал командующий егерских войск Сарос Тийго, он бы, наверное, рассмеялся. Но уважаемому генералу было не до смеха. Сегодня утром ему позвонил король. В самом звонке не было ничего странного. Естественно, что король знал лично одного из ключевых силовиков государства. Но вот тема для разговора была крайне неприятной для генерала. Короля интересовал, почему это на всенародном празднике по поводу победы на перевале Ларос были моряки, авиаторы, разведчики и даже саперы, но не было никого из действующего состава егерских подразделений, а лишь какая-то непонятная сводная рота ветеранов. Именно поэтому генерал собирал командиров полков отдельных батальонов и начальников служб, чтобы понять, что это такое вообще было и как это разгрести. Но, как оказалось, опытные офицеры уже провели экспресс-расследование и выявили виновника и причину скандала. Командир полка Серебряных Ястребов встал и сразу понес по кочкам своего начальника штаба. Вместо того, чтобы назначить исполняющим обязанности командира роты, которая по ротации охраняла дворцовый комплекс капитана Саряго, Он вытащил из интендантской службы этого недоделанного Тарола Гернео. Тому как раз не хватало боевых дней для нового производства, а охрана дворца идет как боевые. Ну и чем-то не понравился ему мальчишка. Вот сначала и попытался сорвать свою злость на нем, а когда тот отбрил, то запретил егерям выход в город. Чья рекомендация стоит на его рапорте о приеме на службу? Ровным тоном поинтересовался генерал, но ни у кого не было ни малейшего сомнения или иллюзии. Выводы будут очень жесткие. «Полковник Агеура», — сразу же ответил начальник штаба, в ведении которого находилась строевая часть. «Полковник?» — генерал повернулся к начальнику складов. «Вы авторитетный и компетентный специалист. Вопреки общему мнению, не воруете и не пьянствуете, Что, в общем...» совершенно не характерно для всех интендантов. Но, демоны, меня раздери. Зачем нужно было давать рекомендацию такому придурку, а тем более тащить его в столицу? «Почему эту придурку?» — возмутился полковник и уставился в свой блокнот для записи. За помощь в производстве капитана Горнаева ему были обещаны акции одной из крупнейших верфей Геррата. Естественно, он был кровно заинтересован в успехе. Да, он не воровал у армии но оказывал определенные услуги, которые и составляли его основной доход. «Полковник, не огорчайте меня своей тупостью. Я понимаю, что для складского воина разум не самая нужная вещь, но все же...» Генерал пристально посмотрел на полковника. «Во-первых, этот пятнадцатилетний мальчишка владетель. Да, владение так себе, и серьезного веса он не имеет, однако уже не парень с улицы». «Далее скажу, что вы, конечно, не видели его удара на дуэли в собрании. Это понятно. Вас там не было. Но я-то там был и сидел в пяти метрах от места, где они стояли. И тоже удара не видел». Генерал обвел присутствующих взглядом, проверяя, прониклись ли. И офицеры, сидящие в зале, прониклись на всю глубину. Генерал был уже не молод, но в свое время имел заслуженную славу первого клинка среди егерей поэтому слово «генерала» было словом «профессионала». «А еще я вам скажу, что мальчишка — маг и большой силы, причем никто не знает, насколько большой. Во всяком случае, две казармы, полные солдат, погрузил в сон, и, говорят, не особенно напрягался. Ну и последнее». Генерал вновь вернулся взглядом к полковнику. «Полковник Геура, вот вы или ваш протеже?» Чем занимались в пятнадцатый лет? Можете не отвечать. Девок тискали по темным углам, вино втихаря отрезкали, да и карты играли на щелбаны. А этот мальчишка в свои пятнадцать взял и нахлобучил шиморцев на всю длину клинка, да еще покрутил их там, словно баранов на вертеле. И король это оценил. И производством в офицеры, и орденом, и медалью. Но вдруг какой-то капитан решает, что мнение короля для него ничего не значит, что можно вот так сверху плюнуть на него и растереть. Наверное. Генерал потер шею ладонью, словно ему давил воротник. Но после король звонит мне и интересуется, мы все дураки или он один такой. Конечно, капитан всего этого не знал. Но что, то, что производство прошло через короля, не знал только тупой и ленивый. Выходит, капитан наплевал и на погоны, что вручил ему король и на орден, и на медаль. Полковнику вдруг стало так жарко, что он дернул ворот кителя, оторвав пуговицы и с расширенными от ужаса глазами посмотрел на командира. А теперь давайте представим, что у нас вдруг война. Ну вот, совершенно случайно и внезапно, как это всегда бывает, и этот лейтенант будет... Магичить через головы егерей или находиться в боевых порядках во время совершения магических действий? Маг неизвестной силы, но точно сильнее, чем наш корпусной маг. Тот, как я помню, одну заставу в сон погрузил и сам вырубился. Теперь стало жарко всем присутствующим офицерам. В общем, так, генерал вздохнул и посмотрел на проштрафившегося интенданта. «Вам, полковник Гюра, выражаю мое неудовольствие и объявляю несоответствие по службе первой степени, плюс назначаю внеплановую ревизию всего хозяйства. А насчет капитана? Жду рапорт об увольнении со службы вчерашним днем по собственному желанию. Если такового рапорта не будет до полудня, то Тарол Гарнео будет уволен без права ношения мундира». «Теперь я хочу услышать мнение господ офицеров, что нам нужно сделать, чтобы помириться с лейтенантом долго». «Да вручить ему берет серебряным ястребом», — бухнул командир полка стальные когти. «Своими когтями разбрасывайся», — ворчливо ответил командир ястребов. «У меня люди на берет порой с двадцатого раза сдают». Он молча посидел, глядя в пространство. А с другой стороны, и трех карахов еще никто не завалил. «Да и что бы одного, тоже не припомню», — добавил командир полка, горные барсы. «У меня вон как-то целый взвод лег, убивая караха. Так все одно ушел, мразь. Так что не знаю, насколько он там участвовал в убийстве демонов, но удачлив мальчишка на все сто. Если не решитесь вручить ему серебряного ястреба, мы ему горного барса от себя дадим». Может, добавит парням моим удачи?» А виновник волнений стольких уважаемых людей еще только-только открыл глаза, обнаружив себя в компании двух очаровательных девиц. Попытка вспомнить, откуда они взялись, вызвала такой шквал воспоминаний, что Алексей схватился за голову и кое-как, встав, добрел до столика, где его уже ждало местное антипохмельное чудо под названием «Бугал» смесь рассолов разных овощей с небольшим количеством вина. Придя в себя, так сказать, начерно, создал прямо в теле магему исцеления и тут же заметался по комнате в поисках туалета, поскольку организм резко возжелал сбросить токсины. К счастью, искомое обнаружилось за второй по счету дверью, и через 10 минут Алексей почувствовал себя еще лучше и уже вполне осознанно встал под душ. Вышел в вполне боеготовом состоянии, оделся и, оглядев себя в ростовом зеркале, признал, что в лейтенантском мундире ему более удобно, чем в генеральском. Поскольку девицы все еще дрыхли, Алексей выгрузил из кармана кучу жетончиков, которыми рассчитывались с девушками в заведении и которых он наменял словно на месяц вперед, выдернул из вазы розу и положил вверху на жетоны. Сочтя композицию законченной, вышел через пустынный холл на улицу, чтобы сразу оказаться в напряженном движении утреннего города. Точнее, уже не утреннего, а предполуденного. Дамы уже выгуливали детей и собак, обмениваясь карточками визитов, и составляли планы на вечер. Мужчины спешили по своим делам, везде суетились, курьеры и строгие полицейские на перекрестке увидев молодого егеря-лейтенанта с новенькими орденами на груди, молодцевато отдал честь, не отрываясь от управления движением. И тут взгляд Алексея упал на роскошную вывеску с изображением скрещенных револьверов и двумя господами, вооруженными ружьями по бокам. Магазин назывался «Защитник», и, судя по вывеске, там продавалось оружие. Как гражданскому лицу 15 лет... Герону толго оружие не полагалось. Ну, за исключением церемониального меча владетеля, но лишь в торжественных случаях. А для постоянной носки ему был разрешен сиротский кинжал, свидетельствующий о том, что он старший мужчина в роду. Но вот лейтенант Егерей мог иметь вообще все, что душа пожелает, только в городе все это разнообразие ограничивалось короткостволом, а вне его хоть пулемет таскай, хоть пушку. Мелодичный колокольчик звякнул при входе, пробуждая чуть задремавших приказчиков, сразу считавших и шпагу владетеля, и ордена на егерском мундире, и даже то, что пошит был мундир вовсе не в гарнизонном отелье. И они сразу засуетились вокруг потенциального покупателя. С оружием на Архале было неплохо. Параллельно существовали пороховые пистолеты и револьвера, паровые автоматы и пулеметы, и даже что-то вроде лазерного оружия на тепловых кристаллах. Точность станков уже позволяла делать автоматическое оружие, и лишь цена патронов останавливала любителей пострелять длинными очередями. Но Алексей никогда не экономил на патронах, и когда увидел чудо местного оружейного промысла, двенадцатизарядный зарядный полуавтоматический пистолет, похожий на парабеллум, просто залип взглядом. Пистолет был с таким же торчащим стволом, отогнутый назад рукоятью и эмблемой в виде прыгнувшей кошки. «Триста сорок, Сарс!» — негромко предупредил продавец. «Можем, конечно, сделать скидочку». «Так», — Алексей задумался, — «давайте два корсала. К ним двенадцать магазинов и патронов. Сколько в ящике? Четыреста. Ну, тогда три ящика». Желавший что-то добавить приказчик, закашлялся и стал быстро упаковывать оружие в ящик. «Нет, один оставьте, а сразу пару магазинов снаряженных давайте. Кабура найдется? А то я без ствола, словно без трусов». «Есть, даже уставного егерского цвета. Зеленая кора», — заверил Алексей продавец и задвигался еще быстрее. Начерно пристрелять оружие Алексей смог в подвале магазина в узком, словно пенал, коридоре, который превратили в стрельбище, обшив стены толстым войлоком и повесив у задней стены мишень и пулеуловитель. Несмотря на простую автоматику с коротким ходом ствола и мощный патрон, оружие не легалось и не подскакивало вверх благодаря общей массе и надульному компенсатору. И заодно, чтобы два раза не вставать, он заказал шесть новых парамагических пулеметов на замену старым на стенах замка, а еще пару местных мелкокалиберных пушек со спаренными стволами для противовоздушной обороны. Все обещали доставить в замок без промедления, как только соберут заказ на складе. Архал, столица Герата, Сартал. Из магазина в солнечный день Алексей выходил умиротворенный, словно дерево над могилой Будды. И запах тонга с открытой веранды очень кстати сообщал, что здесь его ждут. До обеда было еще два часа, и главными посетителями Тонгару были дамы из общества, без детей, так как их время было часом раньше и ученики из старшей школы, в основном девочки, у которых был часовой перерыв между теорией и практическими занятиями. Мужчин было совсем немного, в основном торговцы, решившие сделать перерыв в делах. Девочки и женщины, не торопясь, попивали тонк, кушали мороженое и вели подобающие случаю разговоры о погоде, о мужчинах или о мальчишках, и показывали друг другу свои альбомчики, служившие чем-то вроде дневников, куда записывали самые интересные события дня, вклеивали фотографии и делились стежками. Иногда не очень приличного содержания. Но чтобы не писала или не вклеивала девушка в свой хигор, это было только ее личное и даже в суде содержимое хигора не могло фигурировать. На молодого егера дамы посмотрели с благосклонным любопытством и обостренным интересом, особенно учитывая, что вместо штатного кортика на боку висела шпага владетеля. Потому что лейтенантов, даже егерей, довольно много. Егерский корпус насчитывал 10 полков, по полторы тысячи человек боевого состава, а вот владетелей на весь Герат было менее трех сотен, из которых молодых и неженатых было вообще ничтожно мало. Поскольку даже старший сын владетеля — Это еще совсем не владетель, а только личинка онова. И превратится ли тот в полноценного хозяина людей и земли, знают лишь творцы. А тут можно сказать, мальчик сам идет навстречу судьбе. Алексей занял столик с прекрасным видом на бульвар и, подозвав официанта, заказал большую чашку тонга с медом и большую тарелку с пирожными. Он еще не завтракал, и это место было ничуть не хуже других, чтобы унять нагло бурчащий желудок. Карточки и записки начали сыпаться к нему на стол сразу же после ухода официанта. Обычно этим занималась специальная официантка, разносившая визитки и письма или отдававшая их дежурившему у входа курьеру. К счастью, никакого ответа на такие знаки внимания не требовалось, посему Алексей меланхолично и со спокойной грацией бульдозера жевал свои бутерброды, запивая тонгом и разглядывая публику, проходившую чуть ниже террасы, на которой находился Тонгаро. Паровой мобиль на секунду привлёк его внимание тем, что резко выпал из потока, подрулив к противоположной стороне проспекта. И Из распахнувшихся дверей вышли целых шесть человек, что для небольшой машины было уже слишком. И самое главное, что в руках господа держали довольно крупные кейсы, в каких обычно возят музыкальные инструменты. А в полдень у ступеней крупного городского банка могли быть только те самые музыканты, у которых вместо нот — пули. Официант. Что-то было такое в голосе Алексея, что разносчик мгновенно оказался у его столика. «Сто монет хватит?» «Да, господин, конечно, но...» Алексей выдернул из кармана чековую книжку, написал на странице 500, поставил где надо точку и прижал на секунду большой палец, активируя магическую защиту от подделки. Чек полыхнул сначала синим, а после зеленым, и Алексей протянул бумагу официанту. «Извинись там за меня перед дамами и разнеси им хоть по чашечке тонго от меня». Быстро выйдя на улицу, Алексей перебежал дорогу под укоризненным взглядом регулировщика и, поднявшись по ступеням, подошел к высоким резным дверям, на которых висела табличка «Закрыто». Несколько ударов ногой, и в приоткрытую дверь просовывается голова с небритой опухшей рожей и дурацкой, не по размеру, маленькой шляпой на затылке. «Сказано же, не работает банк, приходите!» Алексей резко, на разгоне энергетикой, ударил плечом в створку, отчего лицо бандита сразу поскучнело, хрустнуло и слегка сплющилось по бокам. Широков перехватил Неберитова за лацкан пиджака и, удерживая на весу, приоткрыл дверь чуть больше и аккуратно вошел, прикрываясь трупом. Трое налетчиков стояли в зале, загнав всю публику в угол, а еще двое лупцевали толстенького, лысого мужчину в темно-сером мундире финансовой службы. Алексей прислонил тело к стене и опустил на пол, мгновенно оценив обстановку. Тихо, словно призрак, двинулся по залу. Стрелять было нельзя. Уля могла пройти через тело и убить кого-то из посетителей банка, среди которых были и женщины. Также исключалось сонное и парализующее заклятие. Пальцы бандитов лежали на спусковых крючках, и одни творцы ведают, какое там усилие спуска. Сешас вышел из ножен беззвучно, и только когда Алексей сделал движение плечом, разгоняя клинок, позволил себе запеть негромкую песню. Первый взмах отсек руку бандита с обрезом, который он держал, и, не снижая скорости, ударом слева снес еще одну руку со здоровенным револьвером и, видя, что уже не успевает переложить клинок для третьего удара, Алексей длинно с выпадом ударил ногой, отбросив третьего бандита на стойку. Визги женщин, крики бандитов и грохот падающих тел слились в короткую шумовую кашу. Но Алексей уже сокращал дистанцию до оставшихся на ногах налетчиков, изволивших, наконец, обратить внимание на того, кто испортил такой «отличный план ограбления». Видя, что они потянулись к оружию, Алексей из двух рук метнул в них иглы паралича, и те замерли, словно статуи. «Господин...» «Ловите хор!» — отрекомендовался усатый, вытирая кровь с лица платком. «А они...» «Паралич!» — ответил Алексей. «Полагаю, что до прибытия полиции у вас есть минут пять». «Э, «Для чего?» — удивился банкир. «Ну, чтобы как минимум разбить им рожи», — Алексей усмехнулся. «Оставляю их на ваше попечение, а сам пойду займусь теми, кого убрал первыми. Боюсь, их сейчас растерзают». Расчет Алексея был правильным. Общество Герата было довольно военизированным, и бандитам никто не дал второго шанса. Визжали женщины не от того, что испугались крови, а требуя дать им возможность поквитаться с налетчиками за пережитый страх. Нет, их никто толпой не бил, но пока грабители зажимали раненые конечности, чтобы не помереть от потери крови, их по разу чувствительно и от души приложили так, что к приезду полиции все трое были, похожи на кусок хорошо отбитого мяса. А двоих главарей, несмотря на полный комплект рук и ног, вообще чуть не вывезли вперед ногами, так как управляющий банка не стал доверять дело своим кулакам, а взял в руки железный табурет. Несмотря на опасения Алексея, к нему подошел полицейский следователь, задал лишь пару вопросов и, пожелав удачи, отвалил. Посчитав приключение законченным, Алексей уже взялся за дверную ручку. Но его окликнул седой мужчина в сером мундире, вышитом жемчугом и внушительным рядом наград, на груди и погонами генерала второго ранга. Взгляд у генерала был пронзительным и тяжелым. словно там, где-то за тонкой перегородкой, стояло крепостное орудие тридцатого калибра. Калибр тесарин, число кратное 1,38 мм. 13-й калибр 44,4 мм лейтенант сан генерал алексей четко повернулся и поскольку в гражданских помещениях честь не отдавалась лишь вытянулся по стойке смирно образцовая работа егерь генерал кивнул и внимательно посмотрел в глаза алексею а почему вы вообще решили вмешаться это же было очень опасно это знаете как кто то при вас начнет гадить на улице святое дело дать морозни по шее чтобы знал свое место. А тут еще и дамы. А без заложников они бы никуда не смогли уйти. А это значит показательные казни кого-то из посетителей. Мне бы пришлось на все это смотреть, не в силах кому-то помочь. А вот это для самочувствия куда опаснее. Генерал только головой покачал. Интересный вы юноша. Генерал снял с головы берет, вытер лоб большим носовым платком и надел головной убор обратно. «Ну что ж, я вас знаю, хоть и заочно, а вы меня вряд ли, посему представлюсь. Командующий егерским корпусом и глава Комитета внутренней безопасности генерал Тиго. Сарос Тиго. У меня есть пара часов и желание задать некоторые вопросы, так что приглашаю вас в ресторан». Стоило генералу выйти из банка, как к ступеням подрулил черный, словно ночь, тяжелый и длинный лимузин, с егерским флажком на капоте. Понемногу сорос тяго разговорил Алексея. По семье спрашивал совсем мало, полагая, видимо, что вопросы на эту тему будут Алексею неприятны. Но зато очень живо интересовался подготовкой Алексея, задавая неожиданные вопросы по артиллерии, саперному делу, даже тактике применения летающих машин. «Знаете, у вашего отца было очень много врагов среди дворцовых прихлебал». Но практически не случилось друзей. Характер у него был весьма неуживчивый. Но, слушая вас, я как никогда в своей жизни жалею, что тогда послушал этих проходимцев и стал одним из тех, кто не помешал отправке Рабида Толга в отставку. Может, вашу горечь как-то утолит то, что все инициаторы того грязного навета сами удалены в ссылку? Мне, если честно, все равно. Алексей покачал головой. Что случилось, то случилось. И, может быть, именно благодаря отставке у отца было так много времени заниматься нами. Глядя на вас, я понимаю, что мы и весь Герат потеряли великого человека. Вам всего пятнадцать, а по уровню знаний вы вполне соответствуете выпускнику военной академии. Генерал помолчал, пережевывая кусок мяса, запил его большим глотком минеральной воды с озера Толго и, сфокусировав взгляд на этикетки, негромко фыркнул. «Кстати, а знаете, в чём главная проблема нашей армии?» «Главная проблема любой организации — это кадры», — ответил Алексей. «Вот». Сорос воздел вилку вверх. «А мне отвечают, что финансирование, ресурсы и прочая глупость. Да хоть залей всем этим. Если нет людей, не будет и работы». Генерал вздохнул и, чуть наклонившись вперед, посмотрел из-под нависших бровей на Алексея. «Первый раз я в такой дурацкой ситуации. Обычно мне есть, что предложить человеку, которого я хочу втащить в свою структуру. Деньги, социальный статус или признание общества, но у вас все это есть». В этот момент в паре метров от стола, где сидели Тиго и Алексей, Остановился адъютант генерала и коротко звякнул ножнами шпаги, привлекая внимание. «Что у тебя?» Командующий егирей протянул руку, и адъютант вложил в нее тонкую папку. «Так». Генерал быстро просмотрел глазами документ, замер, посмотрел куда-то в пространство и сфокусировал взгляд на Алексея. «Ну вот, как же так?» пойти в банк, чтобы остановить ограбление, чтобы лишить руки бандита, бегавшего от полиции 8 лет, и взять, можно сказать, почти целым агента Шимора. Представляете, это же точно так же, как если бы водопроводчик спустился в канализацию, пробить затор, а из помоев и прочего выловил огромный бриллиант. Вы очень везучий юноша. Генерал погрозил Алексею пальцем и вернул папку адъютанту. «Чем же мне вас заинтересовать?» «Может быть, землей?» — спросил Алексей. «Землей?» — переспросил генерал. «Так есть же у вас...» а... «А, да!» Он вспомнил, что владение Алексея — безжизненные скалы. «И что вы хотите?» «Долину кашил». «Ого!» — сорос Тего покачал головой, оценивая аппетит владетеля. «Конечно, из-за того, что там раньше был портал...» Прорывы демонов случались там регулярно, но теперь, когда арку взорвали, нужны были особые магические усилия, чтобы открыть портал в миры хаоса. Но земля в долине Кашил была очень хороша. Магическая аномалия плюс месторождение кварца давали владельцу постоянный и немалый доход. А кроме того, через долину планировалось проложить дорогу между Сарталом и другим крупнейшим городом Герата — Бурисаром что автоматически увеличивало цену земли в долине на порядок. А с другой стороны, отдать ее егерю, так это вовсе не продать землю, а так дать попользоваться. Генерал покачал головой, принимая решение, и поднял взгляд, посмотрев в глаза Алексею. «Хорошо. Земля твоя, но ты мой». И, подняв руку, остановил Алексея, который что-то хотел сказать. Как минимум на время подготовки к войне, и пока война не закончится. А после можешь катиться на все четыре стороны, если, конечно, тебе еще будет интересно вознять с землей.